Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга девятая. Глава двенадцатая. Секта восходящей звезды. Пять. Эй, здесь живой! Донесся чей-то голос сквозь пелену остаточной боли. Разлепив глаза, шестой попытался подняться, но и два сумел шевельнуться. Все тело безумно болело, словно его пытались вывернуть наизнанку. Сила линии крови не справлялась с оставшимися повреждениями, поскольку весь ее потенциал оказался потрачен еще в первую секунду. Сейчас же плоть попросту выдохлась и пока что не могла явить прежний уровень самовосстановления. «Ты как, парень?» – накрыла его чья-то тень. «Потерпи еще немного! Эй, лекаря сюда!» Сфокусировавшись, шестой понял, что с ним говорил незнакомый священный лорд в одеждах старшего старейшины, защитника секты. Подтерпи немного, повторил старик. Но, гляжу, сильно повезло тебе. Там есть ребята, состояние которых в разы хуже, поэтому тратить заряд артефакта пока не буду. Усмехнулся он. Шестой уже хотел было что-то ответить, как вдруг резко вздрогнул. Эй, ты чего? Помрачнел, заметивший это священный лорд. Он вытянул из кольца целительский артефакт, но применить его все же не успел. Замерев на месте, он с изумлением начал наблюдать за тем, как парень перед ним спокойно поднимается. На Микстере Куда же показалось, что глаза юноши стали ярче, а взгляд более острым и холодным. Что здесь произошло, уважаемый? Обратился к нему Кайзер, что взял полный контроль над своим двойником. Ты же только что едва шевелился. Вместо ответа произнес пораженный воин. Как так-то? Все хорошо, уважаемый. У меня отличная регенерация. Спокойно объяснил Кай, который прямо в этот момент с помощью полного подчинения быстро восстанавливал многочисленные внутренние повреждения. Такой уровень контроля этой силы был недосягаем для его клонов. «Так что же здесь произошло? Я... я плохо помню последние события», — притворился он. «Что с нами случилось?» «А ты, на удивление, спокоен, как для ремесленника», — отметил прищурившийся старик, кивнув на нашивку алхимика на одежде парня. «И нагловат в своем тоне!» Маловато вежливости к старшему. Прошу простить меня, уважаемый. Поклонился Кай и смягчил тон. Я не хотел вас оскорбить, просто я все еще не отошел от случившегося. А что насчет спокойствия? То я не всегда был только алхимиком, так что доводилось повидать разное. Вот как. Склонил воин голову на бок. Ладно. Если будет нужна помощь лекаря, то иди вон к тому месту, указал он на еще одного старшего старейшину, что сейчас активно пытался спасти кому-то жизнь. Только не отвлекай его, пока не закончит. Та девчушка уже вряд ли выживет, но он все равно будет до конца пытаться спасти ее. Покачал старик головой. Некогда определенная, красивая элементалистка действительно выглядела так, словно уже была мертвой. Выпали ее длинные волосы, что в миг поседели, а тело неимоверно исхудало, из-за чего на бледной, почти синей коже легко можно было увидеть все сосуды и четкие очертания костей. Но при всем при этом в ее теле все еще чувствовался огонек жизни. Талантливая девушка изо всех сил боролась, вот только участь ее была уже предрешена. Сколько бы лекарь ступени священного лорда не пытался ее исцелить, все было без толку. Своим энергетическим зрением Кайзер прекрасно видел, что воительница не просто исхудала и получила серьезные внутренние повреждения, а что на самом деле ее плоть лишилась всякой силы. Теперь она была слабее, чем у обычного смертного. Возможно, будь здесь мастер душ уровня Рунтана, девушку еще можно было бы спасти, сознательно сковав мощь ее души, ибо сильная душа не может нормально существовать в слабом теле, как и слабая душа в сильном. Однако вряд ли такой гений тут имелся. Впрочем, даже если бы и был кто-то подобный, то он явно не спешил прибыть сюда и спасти эту элементалистку. Неспешно обведя взглядом зрительские места амфитеатра, Казер наконец сумел в полной мере оценить масштабы происшествия. Иссушенные трупы заполнили все вокруг. Из более чем сорока тысяч собравшихся здесь смертных и истинных мастеров выжить удалось чуть менее двенадцати тысяч. Однако Кай не ведал, что семьдесят процентов тех, кто выжил, являлись членами фракции Верховного старейшины за Риму. А оставшиеся тридцать были случайными воинами, счастливчиками, коих артефакт Рианы проигнорировал. Все-таки даже у божественных предметов были свои пределы и ограничения. Все, кто действительно ждут темные времена, отвернувшись, поделился своими мыслями, зашагавший прочь священный лорд. Длительное отсутствие матриарха. Пропажа верховного старейшины мона бы, а теперь еще и эта трагедия со сбоем в работе массива арены. Скверно все это, скверно. Значит, из-за массива все это случилось. Посмотрел Кайзер себе под ноги. Но правда ли это? Усомнился он. Конечно, сбой в столь огромной структуре действительно мог бы убить такое количество воинов. Но почему тогда само воздействие было таким странным? Почему именно осушение конкретно физических тел, но никакого влияния на астральное или душу? И почему его последствия внешне так напоминают те, что были на скитающимся острове? Те щупальца призраков ведь тоже высыпывали все силы из своих жертв, хотя не ограничивались лишь плотью. Но самое главное, что это было? Потрогал голову Кай, то, как шестого схватили за затылок, четко отпечаталось в его памяти. Неужели его кто-то спас, или же это просто случайность? Но вот не задача. Обернулся парень. Позади меня точно никого не было. Вскоре всех выживших собрали на самой арене, которая без проблем вместила столько воинов. Там покрытый кровью верховный старейшина, который якобы тоже пострадал, рассказал им, что все случилось из-за массива, а ответственные за него старейшины были найдены мертвыми. Несколько минут он громко и пафосно разглагольствовал про прокравившегося в ряды секты неизвестного врага, а под конец потребовал всех выживших, а также пришедших на помощь воинов подписать духовные контракты. Что запрещали им в ближайшую пару лет говорить об этом происшествии. Так он желал избежать утечки информации и паники, но при этом заверил, что когда официальное расследование завершится, он лично сообщит все большой публике. После этого Зазриму призвал всех в ближайшее время посетить специальный административный центр, чтобы бесплатно заменить там татуировку. На этом всех выживших отпустили. И лишь несколько сотен старших старейшин остались в амфитеатре, продолжив разбираться с телами погибших. Шестой поспешил вернуться к работе. Им не дали выходной из-за случившегося, заявив, что это может вызвать еще больше подозрений у остальных членов секты. Что же касалось в целом пропажи почти тридцати тысяч новичков, то Зазриму обещал позаботиться об этом. сообщив всем, что те воины будто бы были срочно перенаправлены в один из новых филиалов, который недавно подвергся нападению некоего врага. А таких у секты восходящие звезды было действительно не мало. Все же они никогда не прекращали свою экспансию. К слову, после того как их отпустили, Кайзер вернул шестому контроль над телом, подсчитав, что пока мест больше ничего сделать не может. К тому же он в это время как раз находился неподалеку от одного из китающихся островов, которому ранее переместился через клоном, поэтому желал как можно скорее разобраться с его очисткой. Впрочем, кое-что Кай все же оставил шестому: информацию, что старшие Руны однозначно находятся где-то в восточной области Лунного Приюта. Добравшись до офиса девятого элитного алхимического отряда, шестой сразу встретил своего напарника Глита. "Так ты все же жив!" произнес мрачный алхимик, руки которого время от времени подрагивали, а покрасневшие глаза бегали из стороны в сторону. "Как и ты," ответил шестой. "Ага," вздохнул бледный Глит. Было отчетливо видно, что парень сейчас не в себе. Он не мог перенести случившееся так же стойко и спокойно, как его напарник. «Пойдем, Родион уже ждет всех. Будем...» — тяжело сглотнул алхимик. «Решать, что делать дальше». Как и сказал Глит, в главном зале их уже ждали. Как только воины зашли внутрь, все присутствующие сразу же обернулись. Шестой при этом отметил, что из двадцати членов отряда здесь собралось лишь пятнадцать, включая его и Глита. Ну вот все и пришли. Хлопнул в ладоши Радион, привлекая к себе внимание. Как мне сообщило начальство, пятерых из нашего отряда решили отправить в новый филиал где-то на севере. Повезло им, смогут быстрее продвинуться по службе и больше заработать. В этот момент на лицах некоторых алхимиков промелькнули кривые болезненные ухмылки. В отличие от Радиона, они прекрасно знали, что случилось с теми пятью. И раз нас осталось меньше, то на ближайший месяц вашу норму придется немного увеличить, продолжил Сильв. Все равно вы все быстро справились вчера. Но не спешите возмущаться. За дополнительную работу ваше жалование также будет увеличено. Поэтому все честно. Ну а в будущем мы постараемся укомплектовать отряд заново, если те пятеро не вернутся в ближайшее время. Есть вопросы? Вероятно, будь все именно так, как считал Радион, то несколько вопросов ему действительно задали бы. Однако, зная, что случилось на самом деле, многие из алхимиков даже пропустили слова Сильфа мимо ушей. Ну раз нет, то и отлично. Усмехнулся мужчина, после чего взглянул на уставившегося в пол сутулившегося племянника. Тогда я ухожу, как и ранее лидер отряда раздаст вам ваши задания. Вздрогнув, Халой поднял взгляд на дядю, а затем медленно кивнул. В ответ Район нахмурился, несколько секунд посверлил взглядом сына своего брата, после чего тоже кивнул и вышел. Началась раздача заданий. Когда же очередь дошла до шестого с Глитом, последний внезапно выругался. «Что это за хрень?» — возмутился он, словно вмиг позабыв обо всех тяготивших его мыслях. «Какого черта наша норма настолько велика? Ты сдурел, что ли? Как мы можем приготовить за один раз такое количество препаратов? И что это за ресурсы? Почему такое низкое качество?» «Прекрати орать!» — спокойно ответил Халой. «Дай проверю!» Выхватил он свиток и пространственное кольцо из рук Глита. «Давай, проверяй, лидер!» — скривился напарник шестого, язвительно выделив последнее слово. «Реши проблему своего отряда!» «Здесь нет никакой проблемы!» Надменно улыбнулся Халло через полминуты. «Все в рамках регламента!» Ваша норма полностью соответствует тому, что должен уметь делать элитный алхимик секты за восемь часов.、И、ресурсы тоже нормальные, полностью соответствуют минимальному необходимому качеству. Так что не нужно здесь истерить, словно маленький неразумный ребенок. Подписывай свиток и иди работать. Ты издеваешься, да? Я прекрасно знаю регламент, и такое количество работы едва ли не превышает максимально допустимую нагрузку. Но не превышает же, отмахнулся лидер отряда. Тогда в чем проблема? Сволочь, ты это специально, да? Не понимаю, о чем ты. Пожал сей в плечами. Я запнулся Глит, а следом положил ладонь шестому на плечо. Мы не будем подписывать этот свиток. Отказываетесь от работы элитных алхимиков? Тогда будьте добры покинуть отряд. А вот хрен тебе! Я знаю, что ты занимаешься распределением нормы, так что считаю твои нынешние действия несправедливыми. Ты превышаешь свои полномочия. Если что-то не устраивает, то жалуйся начальству. Развел сильф руками. Я ничего менять не собираюсь. Все в рамках регламента. Ну и решим. Пойдем, шестой. Направился Глит к выходу. Взглянув на Халоя, клон Кая все же развернулся и направился вслед за напарником, при этом буквально спиной чувствуя на себе пристальный взгляд улыбающегося Сильфа. Становилось понятно, что его недавние угрозы не были пустыми словами. Увы, попытка что-либо изменить ничего не дала. Родион лишь отмахнулся от жалоб Глита, сказав, что Халлой действует в рамках регламента, а до вышестоящего начальства ему с шестым добраться вообще не удалось. Как оказалось, отвечающий за все элитные алхимические отряды старейшина уже как два месяца находится в темнице по подозрению в сотрудничестве с карателем четырех туманов – пиратами. Проще говоря, он стал очередной жертвой тайных чисток, и его пост еще никто так и не успел занять. Пока что его временные обязанности выполнял совет руководителей всех девяти отрядов, лидером которых, как ни странно, оказался бывший напарник и близкий друг Родиона. Естественно, парни оставили там письменную жалобу на действия Халоя, но на ее рассмотрение отнюдь не рассчитывали. Отчаявшись, Глитт даже отправился в администрацию старшего старейшины, что руководил всей отраслью алхимии в секте. Однако там происходила какая-то неразбериха, а для встречи хотя бы с младшим помощником заместителя секретаря требовалось записываться заранее, как минимум за три месяца. В конце концов, двум алхимикам пришлось вернуться в офис. «Предлагаю сегодня попытаться выполнить норму, а там дальше будем продолжать разбираться», — сказал шестой. «Ага», — устало вздохнул Глитт. Но я так просто это не оставлю! К черту Халлоя и Родиона! Нужно как-нибудь перевестись в другой отряд! Ты со мной?» Шестой молча кивнул. Алхимики отправились в лабораторию, где разделили задания и приступили к изготовлению. Шестой закончил уже спустя семь с половиной часов, после чего решил помочь Глиту. Так они еще два часа провели за работой и только после этого смогли освободиться. «Фуф!» Протянул до безумия уставший парень. Ему срочно требовался отдых. Спасибо, без тебя бы я точно не справился к полуночи. Ничего, пойдем. Напарники отправились в кабинет радиона, чтобы отдать препараты и отчитаться о выполненной норме. Перед дверью руководителя им пришлось простоять более пятнадцати минут, но в конце концов им открыли. Паганцы заставили прервать медитацию. Вы хоть время-то видели, чего преперлись? Сердито спросил Сельв. Опять жаловаться? Нет, мы хотим передать алхимию и закончить рабочий день, сдержанно ответил Глит. Вот так вы все же справились. Гаденько усмехнулся Радион. Ладно, заходите, показывайте. Положив на стол руководителю отряда свиток и пространственное кольцо. Напарник шестого стал ждать, когда сельф все проверит и подпишет свиток, подтвердив выполнение нормы. «Э, нет!» – вдруг покачал Родион головой. «Такое никуда не годится!» «В смысле?» – нахмурился Глит. «Сами смотрите!» – достал мужчина два эликсира из кольца. «Их качество ниже допустимого!» – внезапно повысил он голос. «Вы элитные алхимики или кто?» Что это за работа? Голиц стал еще мрачнее, взяв препараты в руки, он внимательно их изучил духовным восприятием, а затем поставил обратно на стол. Я ничего не чувствую, ответил он. Сомневаешься в моих словах? Ну ладно, сам смотри, неопытный малокосос. Евив проверочный артефакт, ради он просканировал оба эликсира. продемонстрировав невысокое качество очистки ингредиентов. И здесь даже не было никакого обмана, поскольку активировавший энергетическое зрение шестой тоже мог подтвердить этот результат. Здесь не то, что нет даже голубых точек, но даже нет темно-зеленого цвета, указал мужчина на светящийся артефакт. Самый средний результат, который только может быть. Кто готовил эти эликсиры? И мы оба, спокойно ответил шестой, перебив удивившего Глита. Правда? Подозрительно посмотрел Радион сперва на одного, а затем и на второго парня. Ну ладно, тогда оба и понесёте ответственность. Внимание, информация татуировки секты восходящей звезды обновлена. Новая информация. Ваш вклад в секту. Очки. Минус пятнадцать. После этого Радион подписал свиток с помощью энергии и убрал его в шкафчик стола, который являлся определенного рода пространственным артефактом. Кольцо же с препаратами отправилось в небольшой сейф в углу помещения. Все, можете идти. Еще раз на портале идти, то штраф будет вдвое больше. Поняли? Ничего не ответив. Воины покинули кабинет, который был напрямую связан с апартаментами Родиона. Спасибо, сказал Глит, как только они спустились на первый этаж. Но все же зачем ты помог мне? Приблизившись к окну, Шестой взглянул на прекрасное, усыпанное далекими звездами ночное небо, а затем ответил: Сложно сказать. Наверное, потому что посчитал это правильным. Ха, вот как! Усмехнулся его напарник. Странный ты, но все-таки теперь я у тебя в долгу. Раз так, то могу я прямо сейчас кое-что попросить. А почему нет? Говори, я слушаю. Если смогу, то помогу. Я уже успел убедиться в том, что ты очень хорошо умеешь собирать информацию и имеешь для этого нужные связи. Поэтому хотел бы попросить тебя разузнать о силах и способностях Верховного Старейшины Зазриму и Матриарха». Тоже уставившись в окно, Глитт задумался. «Я могу помочь, хотя ничего конкретного обещать не буду. Но зачем тебе это?» Посерьезнее в парень пристально посмотрел на Шестого. «Такую информацию просто так не ищут, знаешь ли!» «Если я скажу...» «Что просто хочу знать, насколько сильны те, кто обеспечивает безопасность секты. То такой ответ тебя устроит?» Не отрываясь от созерцания звезд, ответил клон Кая. «В связи с сегодняшними событиями это действительно обретает некий смысл, но такого ответа мне все же недостаточно». «Тогда прости, но больше я ничего сказать не могу». Пожав плечами, все-таки повернулся к собеседнику шестой. Понимаю. Ладно, я выполню твою просьбу. На следующий день норма команды шестого Иглита ничуть не уменьшилась, их вновь заставляли работать намного больше, чем других членов отряда. Но на этот раз алхимики не тратили все утро на беготню по секте и жалобы на Халоя, а сразу приступили к работе. В итоге парни завершили только спустя одиннадцать часов. Как и ранее, к концу дня Глит полностью выдохся. У него не оставалось практически никаких сил, хотя он даже выпил недешевое зелье, временно понижающее утрату духовной выносливости. Впрочем, он хотя бы не допустил никаких оплошностей, так что в этот раз никакого штрафа не было. Ну а затем наступили выходные, коих у старейшей секты восходящие звезды было всего по два на каждую шестидневку. Это время Гритт с шестым и потратили на поиск возможности выйти из своего непростого положения, а именно способ перевестись в другой отряд алхимиков. Однако, к их удивлению, им везде отказали, даже не попытавшись выслушать. Другие руководители отрядов все как один говорили, что лишних мест у них нет, поэтому они ничем не могут помочь. Гритт наконец начал понимать, что связи и власть семейства Ликверт внутри секты гораздо шире, чем он изначально себе представлял. «Черт возьми! И что же теперь делать?» Ударив по стене кулаком, гневно выкрикнул Глит, когда они вдвоем вошли в его дом. «Я клянусь тебе, нас неспроста никуда не приняли! Определенно этот Халло и Родион воспользовались связями! Ублюдки!» «Я тоже склоняюсь к этому. Впрочем, варианты еще есть!» В крайнем случае можно уйти в какой-нибудь филиал, где элитные алхимики тоже нужны. Либо же вообще пойти в учебку к смертным в качестве наблюдающего старейшины наставника. А алхимии просто подрабатывать. Конечно, что то, что другое будет приносить гораздо меньше очков вклада, чем можно получить в нашем отряде. Но я не против потерпеть, если избавлюсь от этих проблем. Ну а затем просто найду себе покровителя из фракции верховного старейшины Зазриму. Присоединюсь к ним и в конце концов дорасту до звания подмастерья алхимии, открыв себе путь в независимые элитные алхимики. Какие-то леккеверты меня ни за что не остановят. Ну так что думаешь? Полностью с тобой согласен. Оставаться здесь глупо. Хорошо, что ты меня понимаешь. Тогда давай сделаем так: завтра я постараюсь как можно лучше изучить структуру секты, чтобы понять все наши возможности, а послезавтра, как начнется работа. С утра зайдем к Радиону и сообщим о своем решении. Согласен? Шестой кивнул, после чего воины разошлись. Глит еще собирался посетить парочку тренировочных зон, а его напарник продолжал заниматься поиском старших рун. В первый рабочий день они снова встретились. Прибыв в кабинет Радиона за полчаса до начала смены, парни рассказали ему о своем решении. Если вы этого хотите, то мешать я вам не вправе. С вас 2840 очков вклада и можете быть свободными. Что? воскликнул шокированный Глитрайхом. А чего ты удивляешься? Вы отработали только четыре дня, то есть всего 80 очков аванса за первую половину месяца. Значит, вы должны вернуть 220. Но кроме них вы еще должны заплатить неустойку за разрыв годового контракта раньше времени, а она равняется двум стандартным месячным окладам, то есть тысячи двумстам очков вклада, и того тысяча четыреста очков с каждого. Загибая для вида пальцы, посчитал Радион. Но неустойка должна быть оплачена только в особых случаях, возразил Глит. Умник, хренов. А разве сейчас не такой случай? Гневно выругался Сильв. У нас забрали пятерых членов отряда. Вот поэтому нельзя ни в коем случае терять еще алхимиков. Так что, если хочешь уйти, то плати неустойку и возвращай аванс. И в следующий раз получит, читай правила секты. Ну так что, готовы валить? Быстро успокоевшись, сухмылкой спросил он. У нас сейчас нет таких денег. Едва сдерживая злобу, сквозь зубы ответил Глитт. — Ну тогда приходите, когда будут. Чё ты моё время-то тратишь? Ну либо же отработай годовой контракт и просто не заключай новый. — Но почему весь контракт? — заговорил шестой. — Разве вы вчера не сказали, что в будущем отряд будет доукомплектован? — Ну вот через год и будет, — хмыкнул Родионт. Когда секта проведет новый набор, тогда и найдем пятерых алхимиков. Вот же су, прошепел Глит. Что? удивился Сильв. Что ты там вякнул? Что еще за су? Давай говори до конца. Нет ничего. Сдержавшись, холодно ответил напарник шестого. Что кишка танка мне в лицо сказать? Налив себе алхимического спиртного, усмехнулся руководитель отряда, а затем неожиданно крикнул «А ну пошли вон отсюда!». Парни покинули кабинет Родиона. Они отправились в зал, молча взяли у Халлоя список с заданиями, а затем стойко отработали свою все еще максимальную норму. Когда же работа была закончена, алхимики вновь собрались в доме Глита. И как только дверь за ними закрылась, а изолирующий массив был активирован, напарник шестого моментально взорвался. «Сука! Тварь! Мразь! Конченый ублюдок! Гнилой урод!» Отрабатывая удары по воздуху, выкрикивал Глитт. «Как же я его ненавижу, сука!» Внезапно высвободив полную силу, он резким ударом разрушил стол неподалеку. «Хм!» Тот явно не был предназначен для такого, поэтому мгновенно превратился в щепки. Однако на этом парень не остановился. Его следующий удар обрушился на стену, отделяющую зал и комнату для медитаций. «Успокойся!» – решил вмешаться шестой, пока Глит не уничтожил все свое жилище, которое так или иначе являлось имуществом секты. Вот только напарник повел себя не так, как того ожидал клон Кая. «Успокоиться?» – взревел тот, злобно уставившись на шестого. «Ты говоришь мне успокоиться? Да с хрена ли я должен успокаиваться?» Обрушил он еще один удар на стену, из-за чего на ней появилась небольшая вмятина. А ведь комната для медитаций была явно укреплена особым образом. «Ты хоть понимаешь, что эта тварь над нами издевается?» Над нами все остальные в отряде уже открыто смеются. Как я могу такое терпеть? Это все еще не повод рушить здесь все. Да мне похрен и вообще. Ты что, поучать меня вздумал? Шестой не ответил. А вообще знаешь что? Знаешь что? Выкрикнул Грит. Это же все из-за тебя началось. «Если бы ты просто поддался ублюдку Халую или хотя бы не выпендривался перед ним, то нас бы и не трогали!» «Все эти проблемы лишь из-за тебя одного!» Вновь ударил Глитт по стене. «Из-за тебя!» «Удар!» «Я должен!» «Еще один!» «Это!» «И снова!» «Терпеть!» Финальный удар, который должен был полностью разрушить стену, до цели так и не добрался. В последний момент кулак Глитта оказался пойман ладонью его напарника. Повернув голову влево, затихший алхимик ажарашенно уставился на Шестого. Ведь он даже не успел осознать, когда тот переместился к нему. Вот клонкая стоит у двери, а вот он уже здесь. Но быстро отойдя от шока, Глитт нахмурился и уже собирался было что-то сказать, как вдруг на его лицо обрушилась вторая ладонь Шестого. Все тело парня на миг пронзило жуткой болью, которая столь же быстро исчезла. Шестой снова воспользовался сжатыми иглами энергии, которые прекрасно работали на тех, кто был невысокой относительно Кая, ступени и имел слабую волю. Отлетев в сторону, получивший пощечину Глит упал на пол и затих. Следующие полторы минуты он просто молчал и смотрел в потолок. «Успокоился?» «Да», — ответил Глит. «Прости и спасибо, что вразумил». «Обращайся», — хмыкнул шестой. «Но если серьезно, то я могу помочь нам». «Как?» — тут же приподнялся на локтях алхимик. «Я могу взять на себя большую часть нашей нормы». «А что ты хочешь взамен?» «Подпиши духовный контракт о том, что никому ничего не расскажешь». И я все объясню тебе. Достал шестой свиток, а затем быстро заполнил и передал напарнику. Тот ознакомился с содержанием контракта, вслед за чем хмыкнул. Хорошо, сказал он, и влил в свиток свою энергию. Договор заключен. Шестой вернул себе свиток, после чего поведал Глиту о старших рунах. Следом они заключили еще один контракт, по условиям которого Глит обязывал со всеми силами искать старшие руны, а также собирать информацию про матриарха и верховного старейшину Зазриму. Шестой же в свою очередь должен был взять на себя 80 процентов повышенной нормы. Прошла шестидневная неделя. Дни спокойно пролетали один за другим. За это время Глит успел поведать шестому, что верховный старейшина Зазриму, помимо развития пикового небесного банарха и титула мастера шести средних звезд, также обладал четырьмя пиковыми сферами, что приблизились к улучшенным псевдобожественный ранг. Они относились к элементам воды, земли, стрелы и кинжала. Что же касалось матриарха, то про нее удалось собрать меньше информации. Глит сумел лишь узнать, что она является срединным небесным монархом, а также предположительно мастером семи малых звезд. Однако про ее стихии и уровень их познания узнать ничего не вышло. Выходные прошли, и близился рассвет. Вместо ненужного истинным мастерам сна шестой спокойно медитировал в специальной комнате, как вдруг в его дом ворвалось сразу несколько десятков стражников. Среди них были как пиковые элементалисты, так и немало священных лордов. Разблокировав комнату для медитации, они тут же нацепили подавляющий ошейник, не наставшего сопротивляться шестого. Заковали его в кандалы, скрутили и повели на выход. Как раз туда, где помимо Родиона с ухмыляющимся халоем, стоял еще один воин. Его напарник Глиттерхайм. Шестой, ты обвиняешься в шпионаже, угрозах, нападениях и принуждении. На время ожидания суда ты будешь помещен в темницу, – сообщил единственный из присутствующих пиковый священный лорд. Уладите. Держа парня за обе руки, пара начальных священных лордов поволокла его за собой. Думал я такое делать, что ничего не пойму, услышал шестой выкрик Глита за спиной. Что не догадаясь, что ты специально спровоцировал Халоя, дабы затем использовать меня, когда я отчаяюсь, не на того напал. К счастью, такой тупица, как ты, решил действовать через самый обычный духовный контракт, цепи которого относительно просто развеять особым рунным артефактом. Улыбнулся любитель поболтать. Хоть и пришлось потратить сразу два заряда, что сравнимо с десятилетним доходом всей моей семьи. «Но ничего, это того стоило. Ты даже не представляешь, какую награду я за тебя получу! Ха-ха-ха-ха!» Однако Шестой молчал. Он лишь до хруста сжимал кулаки, сдерживая неимоверное желание прибить Глита. Ибо он никогда не планировал использовать своего напарника, как тот только что сказал. Шестой действительно доверял Глиту и желал ему помочь. Все-таки он не был настолько же хитрым и расчетливым, как его повелитель, который вполне мог провернуть подобную махинацию с вербовкой вынужденного шпиона. Что ж, сегодня шестой впервые познал вкус предательства. Это стало для него еще одним важным уроком.